Глава 15. Я ехала в Кабриалете, и ощущала, как сжимается комок в сердце от того, что когда-нибудь мне придётся покинуть этот рай и вернуться в Москву. Как же не хочется терять это безумное ощущение восторга и понимание, что каждую минуту ты живёшь счастливо. Париша имеет лечить без лекарств. Моя мечта стала реальностью. И страшно даже думать о том, что совсем скоро придётся с ней расстаться. Я боялась спросить Кирилла, как долго мы пробутим в Париже, потому что не хотела услышать печальный ответ, что всего несколько дней. Мне же хотелось бы здесь как можно дольше. Если бы я только могла остаться здесь жить, если бы Добравшись до одного из замков Лауры, мы припарковали машину и пошли наслаждаться окружающим великолепием. Замок Шамбор, один из самых крупных замков, окружали леса. Я удивилась, что во Франции может быть так много лесов. Деревья такие же, как у нас, только нет берёзок. Замок завораживал своим внешним видом и заставлял восхищаться человеческим гением, который создал такую красоту. Он вызывал ощущение нереальности. Это не самый лучший замок Лауры. Он большой и неуютный. Но я почему-то люблю его больше всех, объяснял мне Кирилл. Многим тут холодно и неинтересно, а мне особенно тепло. Думаю, его не долюбливают из-за того, что он слишком уж большой, просто огромный. Тут нет сада и парка, которые так любят туристы, только поля, лес и море охотничьих угодий. Из-за этого замок и кажется таким одиноким. Он мне внутренне близок. Наверное, потому что он такой же одинокий, как я. Выглядит мрачновато даже в хорошую погоду. Кир, твоя жена обязательно найдётся. Ты только верь. Я верю и жду. А как ты думаешь, скоро? Вопрос привёл меня в замешательство. Я думаю, очень скоро. Тот же поспешил я утешить друга. Я уже, если честно, не знаю, что думать. А может быть, просто устал. В замке действительно был минимум внутреннего убранства. Огромные пустые комнаты с мёртвыми каминами, которые, похоже, давно никто не топил. Винтовая лестница, которую приписывают Да Винчи. Говорят, замок стоит посмотреть хотя бы ради этой лестницы. Всё-таки 426 комнат строят не для каждой возлюбленной. Когда мы сели в кафе, чтобы выпить по чашечке кофе, я полезла в сумочку, чтобы достать пудреницу, посмотреть в зеркало, припудрить носик и подправить губы. К моему удивлению, в сумке лежал свёрнутый тетрадный листок бумаги. Странно, я его туда не клала. Достав листок, я развернула его. Сердце тревожно забилось. Я увидела текст печатными буквами. Точно такими же, как в записке к конверту с фотографиями. Привет, моя радость. Вижу, у тебя всё хорошо. Нашла себе нового ухажёра, который выкатывает тебя по Европе. Надеюсь, от счастья ты не забыла, во что вляпалась в так спешно оставленном тобой Сочи. Думаю, ты уже поняла, что укрыться от меня бесполезно. А теперь приступим к обещанным инструкциям и указаниям. Сегодня ночью, когда твой ухажёр будет спать, достань его банковскую карту и отнеси её в холл на своём этаже. В холле между номерами увидишь мраморный столик с большой старинной вазой, стоящей у самого зеркала. Брось банковскую карту в вазу и ложись спать. Когда твой ухажёр кинется искать карту, веди себя так, будто ты не при делах. Он подумает, что её увели из бумажника в каком-нибудь кафе или магазине. Следующие указания получишь в ближайшее время. И не забывай о том, что я тебе обещал. Если будешь хорошей девочкой, Я могу уничтожить те злосчастные снимки, и будешь жить спокойно. Но чтобы дело дошло до этого, ты должна себя хорошо проявить и заслужить моё доверие. И не вздумай сотворить хоть какую-нибудь глупость и рассказать об этом своему ухажёру. Один неверный шаг или неверное движение с твоей стороны, и снимки окажутся в полиции. И не только с минки, но и свидетели, которые подробно расскажут о том, как ты зверски убила ни в чём не повинного человека. И не пытайся от меня улететь и убежать. Я всё знаю, всё вижу и слежу за каждым твоим шагом. Где бы ты ни была, я всегда буду следовать за тобой по пятам. Даже если улетишь на Мальдивы, я поселюсь недалеко от твоего бунгало. Не скучай. Вот юнницей. До скорого. Я уронила листок на пол и ощутила, как вновь поплыло перед глазами. Воды срочно со льдом, прохрипела я. Тебе плохо? Сейчас момент, всполошился Кирилл. Он метнулся за водой и принялся приводить меня в чувство. Может, скорую, врача? Что произошло? Просто голова прихватило. Всё хорошо, уже легче. Когда мне стало немного лучше, я наклонилась дрожащими руками подняла листок с пола, сунула его в сумку и тяжело задышала. Кирилл, может, я сошла с ума? Почему ты так думаешь? Потому что перестаю понимать, что происходит. «Наверное, это у тебя от переизбытка эмоций и впечатлений. Так бывает. Сегодня не поедем кататься на велосипедах между замками. Тебе нужно восстановиться и прийти в себя». Чуть позже мы лежали на лужайке недалеко от замка и смотрели в небо. Я усиленно пыталась понять, как записка появилась в моей сумке, но ничего путного в голову не приходило. Ещё недавно я была твёрдо уверена, что Горив, фотограф и шантажист, остался в Сочи. И в Париже мне точно ничего не угрожает. Но теперь у меня оставалось сомнения. Он где-то рядом и следит за каждым моим шагом. Конечно, же он сейчас знает, что я лежу на этой лужайке. Но ведь это же сумасшествие. Откуда он может это знать? Получается негодяй полетел со мной из Сочи в Париж. Но зачем ему это нужно? И откуда у него столько денег на путешествия? Наверное, он подумал, что мой спутник сказочно богат. Рас потребовал украсть его банковскую карту. А что потребует в следующий раз? Ограбить банк? Кого-нибудь убить? Необходимо это остановить. Пока всё зашло не слишком далеко. Но как? В голове как и прежде миллион вопросов и ни одного ответа. "Ника, я чувствую, ты не со мной", вернул меня в реальность обиженный Кирилл. "Ты потеряна. Такое ощущение, тебе уже не важны ни замки, ни Париж, ни Франция. Может, скажешь, что произошло? Всё хорошо?" Просто я неважно себя чувствую. Тогда возвращаемся в Париж. Я же вижу, не всё хорошо. Я взяла Кирилла за руку. Ты прости меня, пожалуйста. Сама не знаю, что со мной. Просто на душе не спокойно. Глядя, как ты страдаешь и ничего не хочешь рассказать, моё сердце разрывается. Не обижайся, что вижу в тебе Ингу. Когда ей было плохо, я готов был порвать весь мир от злости, только бы ей стало хорошо. Кирилл прижал свои ладони к моим щекам и посмотрел мне прямо в глаза. Ты очень важный для меня человек. И дело моей чести о тебе побеспокоиться и решить все твои проблемы. Кира всхлипнула. Я не Инга, я Ника. Какое это имеет значение? Еще как имеет. Ты очень хороший. Настолько, что даже сложно об этом говорить. Но однажды каждый из нас уже сделал свой выбор. И этот выбор самый правильный. Твоя жена обязательно найдется, вот увидишь. Не представляешь, как ты на нее похожа. Я хочу тебе помочь. Хочу быть полезным. Всё так хорошо начиналось. Ты прилетела сюда безумно счастливой и была такой до той минуты, пока мы не сели отдохнуть и выпить по чашечке кофе у замка. Я не настаиваю, чтобы ты рассказала мне, что произошло и почему у тебя такие перепады настроения. Я знаю, на всё нужно время. Я бы хотел заслужить твоё доверие. Кир, ты о чём? У нас с тобой просто роман. Скоро вернётся твоя жена. У меня есть муж. Знаешь, Ника, я очень люблю жену. Но чем дольше её нет, тем больше я злюсь при мысли о том, что она могла так со мной поступить. Если действительно по какой-то причине скрывается, У меня в голове не укладывается, как она могла так со мной поступить с близким и родным человеком? Как такое возможно? Я же её любил, вздувал пылинки, во всём поддерживал. Своим поступком она украла у меня несколько лет жизни, если не всю жизнь. Так с близкими людьми не поступают, если их действительно любят. Она вернётся, И вы во всём разберётесь. Ты просто меня успокаиваешь. Мы оба понимаем, скорее всего, Инга не вернётся. Возможно, её и в живых-то нет. Так что с моей личной жизнью ничего не понятно. И эта неопределённость убивает меня окончательно. А что касается твоей, что касается моей. В ней тоже не всё гладко иначе мы бы сейчас не лежали вместе на этой поляне